Глава 13. Гаврилов уже имел билет на самолет в Берлин, когда в казарму прибыли представители из Министерства вооруженных сил и объявили большой группе офицеров, что их поездка на запад отменяется и каждому надлежит явиться по таким-то и таким-то адресам. Гаврилову было сказано, что его полк, прибывший вчера из Праги в Москву, уже переброшен с Киевской дороги на Северную и стоит на станции такой-то. На пути-то ком-то. Прежде чем явиться в полк, Гаврилов кинулся к Кировским воротам, на почтамп. От Либуши ничего не было. С почтамп он поехал на Старомонетный, оставил матери письмо и деньги, затем на Ярославский вокзал. Бегмурадова в штабном погоне не было, он уехал в Министерство вооруженных сил. Танкисты уже знали, что их отправляют на Дальний Восток. В ожидании полковника они толпились у вагонов и платформ, точили лясы и перестреливались прямой наводкой с проходящими мимо работницами трикотажной фабрики. Загорелые, ладные, в хромовых, блестящих на солнце запушках, в пилотках, посыпанных орденами, видавших виды гимнастерках, танкисты были картинно хороши. Хороши были и женщины. До прибытия танкистов они мало следили за собой, не до того было. Четыре года – все для фронта. А теперь эти труженицы, впервые увидевшие тех, для кого они трудились в годы войны, расцвели, как яблоньки. Было начало теплого и ласкового подмосковного лета. Цвела сирень. Летний ветер гнал из леса, недалеко от станции, горьковатый запах хвои. Из деревни, что раскинулась за полотном железной дороги, доносились крики петухов и мычания телят. К ним примешивались звонкие удары молотков. Железнодорожники проверяли ося, хриплые гудки маневровых паровозов и бешеный аллюр тяжелых поездов, проносившихся мимо станции от Москвы и к Москве. За стационарным переездом дорога круто заворачивала вправо и скрывалась за подступавшими к насыпи лесами. Убегающие вдаль рельсы, тающие на полях рваные клочья дыма и голоса гудков наводили тоску. Как же это случилось, что он ничего не знал о переброске полка? Вот тебе и расстались на месяц. Сколько же он проторчит в манжоре? Кто знает. Как глупо получилось. Уехать бы сейчас на Старомонетный. Но в Москву нельзя. Все увольнения и отпуска отменены. Командир полка может вернуться в любую минуту. Движенцы уже держали наготове паровозы. Друзья-однополчане приняли Гаврилова с большой радостью. Особенно новый водитель гавриловского танка старший сержант Гордиенко. Оказывается, Гаврилову было присвоено очередное звание, и приказом командующего фронтом он был награжден третьим орденом «Красное знамя» за взятие Дрездена. Гордиенко подбивал отметить это событие. Арменова принесла мензурку спириту свинья. Праздник вышел на славу. Гаврилова то и дело просили рассказать о том, что было на параде, кто стоял на трибуне, на коне или в автомобиле ехал маршал Рокоссовский. Гаврилов говорил без особого подъема. Танкисты огорчились, когда Гаврилов сказал, что лучше всех мимо Мавзолея прошли моряки, а не танкисты. Кто-то заметил, ну, моряки – известное дело. «Они ж через Красную площадь не идут, а прямо плывут, черти!» Рассказывая, Гаврилов не переставал думать о Либуше. Как она огорчится, когда получит его письмо? Праздник был прерван появлением Марошки, который прыгнул погон и, пропустив поданный ему парменовый, мерзавчик сказал, «Закругляйтесь, хлопцы, полковник приехал. Все увольнения отменяются. В 17.00 запоем». И на Тихом океане свой закончили поход.